Нельзя, никак, не то время, а он ничего не понимает. Ну вот что вы, например, думаете о Корнилове? Она сделала какой-то неопределенный жест. Ну что он из себя представляет? Ценный работник, знающий товарищ или как? Настойчиво спросил директор. Кажется, да, ответила Клара. Но и дисциплинированный, конечно, да? Да? День и ночь сидит за книгами, да? Или как? Вот хранитель хоть пьет да работает, а этот что, пьет и не работает. Клара подумала. Но это история с костями. Ведь это он ее, сказала она осторожно. Директор поморщился. Ну, он-то, конечно, он. Но тут и другое кое-что сыграло. Видите, отыскалась одна старая знакомая. Так вот она... Он опять поглядел на Клару и осекся. Клара молчала. Так э, вот что я хочу вас попросить, продолжал он, помолчав. Поговорите с хранителем. Пусть он скажет Корнилову. Откуси свой поганый язычок. «Ровно наполовину. Понимаете?» «Нет», — ответила Клара, — «не понимаю». «То есть я... А в чем дело?» «А в том», — обозлился директор, — «в том, что они оба загремят, как медные котелки, и следов потом их не сыщешь». Младший загремит за глотку, а старший за дурость, за то, что слушает и молчит. Но раз молчит, значит соглашается. Раз соглашается, то участвует. Ну а как же иначе? Кто не за нас, тот против нас. Знаете, кто это? Маяковский. Наступила пауза. Клара стояла и думала... «Позвольте, Степан Митрофанович, — сказала она, наконец, — я все-таки что-то не пойму. Ну, тот кричит хорошо. А что ж, по-вашему, Зыбин должен делать, бежать заявлять?» Директор болезненно усмехнулся. «Да что там бежать?» «Без него уж сбегали. Десять раз уж, наверное, сбегали». Он должен был крикнуть ему, молчи, дурак, если сам лезешь в яму, так другого не тащи. Вот что он должен был сделать, неужели это непонятно? Удивляюсь тогда вам, умная девушка, и ничего не видит, ну ты ж что там говорить? Он махнул рукой. Гневно прошелся по комнате, подошел к окну, закрыл его, подошел к столу, сел в кресло, выдвинул ящик стола, опять задвинул, схватил телефонную трубку и опустил снова. Он был здорово расстроен. «Ну ладно», — сказала Клара, сообразив все. «Положим, Георгий Николаевич скажет Корнилову, молчи». «А Корнилов его не послушает. Тогда что? Бежать заявлять?» «Да, может быть, он и говорил ему уже». — Говорил. Директор со всего размаху выдвинул и задвинул ящик. — Ни черта лысого он ему не говорил. Пил с ним, вот это да. А говорить надо с Корниловым так, чтобы он послушался, а не слушается матом его покрой. В морду дай, и хорошенько, чтобы он сейчас валялся. Вот я и прошу, чтобы вы сказали ему все это. Вас он, может быть, послушает, а вы... Ну что, я нехотя ответил директор, я руководитель. Я, если что, -то знаю, то должен того меры принимать, а не предупреждать. Идиотская болезнь благодушие, знаете, что это по нашему времени? Клара подумала. Ну и я не буду предупреждать, сказала она. Как? — Не будете? — очень удивился директор. — Не буду, — ответила Клара скорбно и твердо. — Да ведь посадят дурака! Обязательно посадят! — крикнул директор тоскливо. — Его дело! — вздохнула Клара. — А я ничем тут помочь не могу. — Здорово! — сказал директор в и подходя к Кларе.